Глава четвертая Змееград. Значит, в том походе крайним ломанули вы с князем во главе некий караван заморский, убив довесок ко всему наследному принца великой аслианской империи, у которой сколько родников войска-то, десять раз по десять, если в тысячах. Правивший телегой Володий, весь помятый после ночной попойки, покосился на угрюмого Ротибура, неспешно ехавшего рядом по степному тракту на своем вороном. Молодому богатырю также явно было не очень хорошо после вчерашнего. Впрочем, куда лучше, чем дрыхнувшему мертвецким сном в повозке купца Эмильяну, который с утра встал только потому, что обнаружил подле себя на столе, где и заснул, жбан с вином. Тут же, умудрившись осушить его, да заказать себе ещё, то есть, по-простоговоря, шустро на лакаться фановой. Благо на старые дружжи, разошедшемуся баламуту хмелёк просто отлично. Друзья гуляли почти всю ночь, задремав, лишь когда уже начало светать. Ясное дело, что рано утром с петухами, как собирались выдвинуться, не получилось. Товарищи выползли из лисьей норы лишь к обеду, что очень разозлило Ратибора, обещавшего хозяйке убраться пораньше. Впрочем, это не особо остерчало, с пониманием отнестись к случившемуся гульбищу. Ну, с кем не бывает. Тем более расплатились путник и щедро, а могучий великан еще ночью после пары литров хмеля хлетвенно заверил Смеляну. что гильдия воров да убийц точно её не побеспокоит, ибо владеет он даром убеждения, который и все непременно применит к разбойникам по прибытии в Змеиный град. Что это за дар такой? Ратибор не стало уточнять, и лишь Емелиан отлично его понял, но предпочёл с приятелем не спорить. А вось, пока доедем, ветерок в головошки переменится, помыкал про себя лениво, добродушно лакавшийся к тому времени непутёвый летописец. Ну да, где-то так. Тем временем пробурчал Володюю в ответ рыжеволосый гигант жадно отхлебывая из бурдюка с прохладной водицей. Около ста тысяч воителей у них, ну и россыпь машин разных осадных диковинных. Про тараны уж молчу. Мда, протянул огородыш на Володю. Не, народ, конечно, разная на базаре до да в кабаках мир города балакает, но чтоб такое? И чего же вы собираетесь делать? Надавать им пошапки. Вариантов-то немного. фыркнул Золоротибор. Что нам ещё остаётся? И как же уж позволь полюбопытствовать. Мы с Дюжем енто осуществить Володия задачу накрякнул. Если не ошибаюсь, наше войско раз в 10 меньше. Как? Как? Понятия не имею, как с Дюжем. Видно было, что Ротибору на эту тему размышлять приходилось не в первый. Но сладить с ними надовно, иного выхода нет. Иначе Карачун с серпом в оплате до да наиву нам безобидным серым зайкой покажется. Я по камень лишь два способа вижу: надо теребить всех наших друзей до союзников и собирать такую же огромную рать. Хуже вариант попробовать уморить вора го долгой осадой, дотянув до зимних морозов. Это ежели не срастется объединить русичей. Хозяйка, вина? Раздался из телеги полусонный, полный страдания голос очнувшегося Емельяна. И не тресите так хорчевню изверги, а то меня сейчас наизнанку вывернет. Тихо и саповые приятели, останавливаясь на ночлег в придорожных постоялых дворах, через три дня добрались таки до цели своего путешествия. Население Змееграда насчитывало порядка двадцати девяти и тридцати тысяч человек, и это было самое крупное поселение русичей на юго-востоке, объединившее вокруг себя еще несколько городков поменьше. Далее же простирались лишь бескрайние степи. принадлежавшей несметным диким кочевым племенам в войтельстве Зминого княжества, одном из самых многочисленных в Древней Руси, состояло на постоянной основе не менее 18-20 тысяч витязей. Измеи достойно выступали последним рубежом, не позволяя наглым степнякам проникать через свои земли на территорию соседних государств. Над массивными воротами, единственными в граде Уныло висел поникший под противно моросящим осенним дождём из тяж гадюк, изображавший прямоугольной формы щит, на котором возлежал меч, обвиваемый змеёй. Мирградские грамоты позволили беспрепятственно миновать пост охраны на входе в Ратиборус и Мелианом. Володий же слегка подзадержался, так как высланные ему покупателями, ожидающими свои товары, гостевые пригласительные бумаги оказались изрядно помятыми и промокшими после первой встречи с разбойниками на степном тракте. Но в конце концов, бдительные стражники пропустили вовнутрь июного купца из Мирграда, не забыв перед этим содрать с него двойную плату за проезд. Погода на удивление наладилась, даже заставив стражников скинуть плащи, чему способствовало выглянувшее из замутнности из-за туч солдышко, правда, едва уж греющее. Остановились строй опутников в располагавшейся в полутора сотнях метров от хода в город тверди под названием клубок ужей. Скоро и разделившись, до да отправившись каждый по своим делам. Володей потопал к первому из клиентов, а Ратибор с Емельяном в кабак, сброшенная чешуя, где им предстоял по всей видимости не самый лёгкий разговор с членами гильдии тамошней ячейки ночного братства. Предварительно приятели зашли к местному старьёвщику Из багряли ему не особо торгоюсь, добытые ими на Стефном тракте разбойничье украшения да оружие. У соседнего барахөлщика заодно прикупили и мошну, под честно заработанная. Ты разознал, о чём я тебя просил, Емеля. Сложив вырученные за трофеи кругляши, в только что приобретённый тут же зрядно разтолстевший от монет кошель, противор удовлетворённо подбросил его в воздух, затем повесил на пояс. И закинув сикиру на плечо, покатился на вышедшего следом за ним от лавочника Емельяна, где хата брадя госта. Да разузнал я, разузнал, по чапали тут недалеко в кузнем Паролке. Только не пойму я, чего ты там разведать хошь? Скоро расчухаешь, веди давай. Да гляди не заплатай, оленёнок. Время хотелось к обеду и на добротно мощённых булыжных мостовых Измеиграда. Было вполне себе оживлённо, когда два друга подошли к неказистой избушке. При ближайшем рассмотрении оказалось, что давно уж не жилой. Печь в заброшенной халупе ничедела, зиявшие тёмными провалами окна оказались выбиты. Садик был давно запущен, а металлический замок на входной двери проржавел чуть ли не насквозь и совершенно явно не открывался уж ни один год. Товарищи обошли хибару по кругу, и я задача напереглянулись. Ты ничего не путаешь, Емеля? Мы точно пришли по липа адресу. Конечно, Ратиборушка, Козяперевулок, дом шесть. Ничего не понимаю. По идее мы на месте, но этого не может быть. Вы чего тут трётесь, охальники? Громко криктя из соседнего домишки выпал с древний старичок. Сам уж пади завывший в каком тысячелетии он на свет божий вылупился и потрясая глянья на крепкой суховатой палкой, очевидно используемой им как за место клютки, так и дубинки, раздражённого запил. Переночевать негде, братеги. А ль место для попойки ищете? А ну, пошли отсюда, тунеядцы, пока довая стражу городскую у них легкнул. Они уж найдут, где вам прикорнуть, не сомневайтесь. Темница сырая по ламам плачет. Не, ты глянь, рожа-то, рожи какие разбойничьи, особенно это здоровенная рыжая морда. Ходят тут во всякие колобродят, покоя не дают. Оставьте его уже эту лочугу в уединении безмолствовать. Дайте постоять ей в тишине, да отдохнуть от шума и гама. Не ворчи, отец, мы же со всем уважением, пробасил в ответ Ратибор. Слышали, что тот дом славного воина Бродигоста расположен того самого, что как-то в одну годину и на кулаках, и на топорах турнир князь и выиграл. Почему же в одну? Обиженно прошамкал старик и стало понятно, что дедок явно гордится своим соседством со столь именитым воителем. Старый хурум еще помнит, что брат сначала завоевал. А после минимум 3 года удерживал титул несокрушимого. И всё ради неё. Лучший боец нашего княжества в то время был, с этим не поспоришь. Ради неё, ради Олигеги, что ли? Встрял в разговор либо знательный Емельян, у которого явно проснулся интерес к происходящим событиям. Ну так ради кого же ещё? Хурум недовольно стукнул по мостовой своей палкой. Бородигов в ней души не чаял, да и она была к нему не равнодушна. Не одной пачкой писем страстных обменялись. Жаль, не судьбой им вместе быть. Святославу отдал наш князь свою дочерку. Что в общем-то правильно. Брак должен быть между равными по рождению, а не сокрушимые как ни крути, а просто людин. Брат, правда, в мир градили телохранителем, при своей ненаглядной хаживает сейчас. Боюсь за него, дел бы и не натворил. И как-то и слав позволил, до сих пор диву даюсь. Горяч, ведь наш чемпион и напорист. Чую погубит его любовь к княгиню. О, как. Ратибор хмуро обменялся удивлённым узором с Емельяном. А не подскажешь, уважаемый Хрум, почему избуха известный воина в таком плачевном состоянии находится? Так знама почему. Отец доставший да брат Бордегоста, Данислав и Велимир, уж более десятка лет назад, как пали в бою, угодив в засаду степняков на службе в Сизе заставе на обходе. Но ну, аматушка Гасава не усиле в такого горя тяжкого. Вскоре сама медленно зачахла, спустя год с небольшим. Брат и остался один. По сему его тут и не держало ничего, когда он решил вслед за Лютиком в мир город отправиться. Как уехал, так и не возвращался более. Ожилище его семьи теперь служит временным пристанищем для всякого разномастного сброда, любящего туды сюды в окошки сигать. Дедуля вдруг осекся и подслеповато прищурился, подойдя чуть ближе и попытавшись по лучше рассмотреть. пораженно взирающих на него приятелей. А вы, собственно, кто такие? Явно не местные, ибо эту историю все знают у нас. Так от кель пожаловали, а? И чего тут разнихи ваете? Топали бы отсюдова или же боки, пока я вам хлюкой по башке не надавал. Сказано же, дайте домишки этому отдохнуть. Устал он, как и я. Пойду-ка взремну, а то опять разниренчился. Шляются тут всякие бездельники. Хурум развернулся. И что-то бессвязно бормоча себе под нос, медленно потопал в избу, не обращая более внимания на замевших товарищей, тоже, впрочем, решившихся за лучшее потихому ретироваться. Всё, что им было нужно, они узнали. Ну что имели, насмешливо озыркнул на поникшего князя и племешара Тибор, когда друзья отошли от покосившейся халупы. Говоришь, в Змеиный град Бородегост с год полтора назад приезжал при первом отравлении на похороны отца? Погибшего, как оказалось, с десяток лет назад. Игра мать его не обученца измала, но письмешка другое, а то и целый ворок сердешный царапать обожаемой барышни. Это справился, да? Эх ты, ищейка наш забубенный. Простиратье бурюшка, кажись я немного енто того. О, обделался и отнюдь не немножко. Не я хотел сказать, а конфузился. Но не могу не признать, скрипя сердце, что твое словечко тоже подходит медвежонок. И ещё бы и получше твоего, Роттибург ехидно склябился. Однако и вправду, похоже, шуры-муры между лютиком и его сторожевым псом могли завертеться под боком у нашего государя. Ладно, позже перетрём косточки с змеиным чемпионом, а сейчас пошли уж извиняться да каяться перед ночными горшками. Послание святое этим скоморохам при тебе. Вот и ладушки. Быстрее зайдём, быстрее выйдем. Скорее чую я, чем живее зайдём, тем шустрее их вынесут. Пятками вперёд. Не бухти под лапу Емели. Я настроен вполне себе миролюбиво. Пока мист